Глава шестая. Спала я плохо, ворочалась, но все равно была не готова к тому, что произошло. Нечто тяжелое навалилось на меня, вдавило в кровать. Я почувствовала, что задыхаюсь, и распахнула глаза. Ты, прошипела неведомая тварь. Я бы закричала, если б могла, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Надо мной нависала... Да, наверное, женщина. Бестелесная, нематериальная женщина. Горящие потусторонним синим пламенем глаза, развивающиеся, как будто на ветру, белесые волосы. Прозрачное, но все равно видно, что бледное лицо, искаженное от ярости. Женщина не касалась меня, парила над кроватью а наваливалась невыносимой тяжестью энергии, излучаемая ею, как вся эта магия шагов, но гораздо мощнее концентрирование. «Я не могу понять. Смотрю на тебя и не понимаю». «Что?» Я сглотнула и все же выдавила. «Что вам от меня нужно?» Однако женщина как будто продолжала разговаривать сама с собой. «Смазливая личика? Ну да, красивая. Все невесты красивые». Но чем ты выделяешься? Ведь ничем. Такая же. Такая, как они все. От женщины исходило столько ненависти, столько отвращения. Не составило труда догадаться, что ничего хорошего ждать от нее не стоит. А потому мысли в голове крутились с лихорадочной скоростью. Что я могу ей противопоставить? Как защититься от нее? А может, на помощь позвать? «И где, вурдалак, подавись, Ашти?» «Ашти должен нас всех охранять!» Сообразив, что как-то долго на помощь никто не спешит, а появление странной женщины уж точно нельзя счесть за рядовую ситуацию и, значит, должно насторожить Ашти, я покосилась чуть в сторону. Проклятье! Стены, потолок и, возможно, даже пол, просто его отсюда не было видно, а черное, чуть подрагивающее, похожее на туман магия. Все кругом пропитано магией шагов, Такой заслон, наверное, даже Ашти не преодолеет. К тому же он, как и Шати, не полезет туда, где чувствует присутствие Шагов. Самое паршивое, что магия Шагов гасит человеческую. По сути, противопоставить ей нечего. «Что он к тебе нашел?» — прорычала женщина и запустила в меня черным сгустком. Я откатилась в сторону и грохнулась на пол, на мягкий ковер. Правда, не распласталась, а тут же оттолкнулась и подскочила — намереваясь рвануть к выходу. «Куда?» — раздалось разъярённое за спиной. Добежать до двери не получилось. Да и бесполезно, наверное, было, потому как дверь целиком и полностью покрывала черная пелена. Что-то поднялось с пола, захлестнуло ноги. Я споткнулась и полетела, однако уже в полете меня подхватило магией. Рывок, и спиной впечатывает в стену. Из глаз посыпались искры, выбило воздух из легких. По лопаткам полоснула боль, именно на них пришелся основной удар. А женщина в один миг оказалась рядом со мной. Я швырнула в нее атакующей магией, вот только как и следовало ожидать, при соприкосновении с женщиной вся магия бесследно рассеялась. «Ах, магией, значит, владеешь. Магичка? Тогда понятно, почему ты смогла встать с кровати. Неужели именно это заинтересовало Арейша?» «О, так вот кому нужно сказать спасибо! Это из-за него на меня напала какая-то ненормальная!» «Да не нужен мне ваш Ориш! А вы кто?» «Молчать!» — рявкнула женщина. От ее пальцев ко мне устремилась темная лента и обвелась вокруг горла, слегка надавливая. Путь кислороду не перекрыла, но приятного мало. Тем более, что теперь я уже не могла пошевелиться. Покрывавшая стену липкая прохладная магия оплела тело, лишая малейшей возможности что-нибудь сделать. «Я не спрашивала тебя, мерзкая человеческая шавка, не разрешала со мной говорить». «О, ну, видимо, она тут сама с собой разговаривает и вопросы тоже себе задает». Проклятие! Но что делать-то теперь? Бороться с магией шагов я пока не научилась». «Что же он в тебе нашел?» — продолжала сумасшедшая. «Позволяет разговаривать с собой в подобном тоне?» Может, дело именно в этом? Ариш всегда любил дерзких. После меня, вероятно. Да, меня он до сих пор забыть не может. Усмехнулась она самодовольно. А потом вдруг прекратила улыбаться. Лицо ожесточилось. В глазах снова вспыхнула злость. Но ты мне не нравишься. Ты сегодня умрешь. Она вытянула руку и вонзила ее прямо в мою грудь. Да, призрачная рука прошла насквозь. Вот только не совсем. Грудную клетку она пронзила, но внутри внезапно сделалась на удивление материальной. Я ощутила, как холодные пальцы оплетают сердце. Нестерпимая чудовищная боль. Удар сердца прямо у нее в руке. И я не знаю, что я сделала. Уже почти не соображала от боли, действовала на инстинктах. В сознании всплыл мой собственный источник магии. Такое бывало пару раз при глубоких медитациях. Мой человеческий источник магии внезапно погас. То ли усилием воли, то ли еще каким-то чудом, не знаю. Зато изнутри хлынуло что-то черное и холодное. Такое же, как магия шиагов. Впрочем, это она и была. Ни поток, ни волна, всего лишь небольшой сгусток, мелкое облачко. Оно вырвалось из меня и ударило женщину. Ощущение сжимающих сердце пальцев тут же пропала. Боль тоже исчезла, будто ничего не было. Я пыталась собрать еще немного магии, чтобы отковырять себя от стены, а женщина возвращала себе вертикальное положение, когда дверь сорвалась с петель, и в комнату ворвался вихрь. Метнув на него взгляд, женщина бесследно истаяла, совсем бесследно. Даже рассеянная повсюду магия исчезла. Поскольку меня ничего больше не держало, в том числе собственные ноги, я рухнула. На полпути меня подхватил Ариш, материализовавшийся из вихря. Смотрит на меня, крепко сжимает за талию. Глаза полыхают безумием. «Это она? Это была она?» Раздалось откуда-то сбоку. Оказалось, что в комнате мы уже не одни. Пока мы с Орейшем смотрели друг на друга, Раэлш отправился исследовать, что осталось после явления призрачной женщины. «Арейш, да что ты стоишь? Только ты сможешь ее отследить! Иди, оставь уже Эвелин!» Мы не сразу сообразили, чего это Раэлш тут мельтешит и, кажется, даже пытается отцепить Арейша от меня. Наконец, тот все же опомнился. Зыркнул на друга страшным взглядом и передал меня полуприпадочную на руки Раэльшу. «Головой за Эвелин, отвечаешь», — предупредил Ариш, прежде чем раствориться черным дымком. «Пойдем, Эвелин». «Помогу добраться до постели». Помощи вправду была, кстати. Ноги меня не держали, так что передвигалась только благодаря поддержке Раэлша. Усадив меня на кровать, шаг попытался пойти дальше и заставить меня лечь, но я упрямилась. «Подожди, Раэлш, подожди». «Да перестань, не собираюсь я ложиться». «А?» Он, наконец, прекратил давить мне на плечи, пытаясь опрокинуть на спину. «Что вообще произошло? Кто это был?» «Не беспокойся, Эвелин, мы во всем разберемся и...» «Раэлш», — перебила я. «Кажется, нервы все же сдают». Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Я чувствовала, как ее пальцы стискивали мое сердце. Понимала, что еще мгновение, и его вырвут прямо у меня из груди. Ты действительно полагаешь, будто я не имею права знать, кто эта женщина и по какой причине пыталась меня убить?» Какое-то время Раэлш потрясенно на меня смотрел. Потом вздохнул. Подтянул стул к кровати и присел передо мной. «Ты права», — признал Шак с усталым вздохом. «Права. Имеешь право. Просто это не так легко объяснить. А ты попробуй». Я села поудобней, закуталась в одеяло. Почему-то было слегка зябко. Наверное, после пережитого ужаса а внутри, в груди, как будто до сих пор чувствовался потусторонний холодок. На самом деле мы уже подозревали, что это могла быть она. «Помнишь, я спросил, не видела ли ты призраков?» Дождавшись утвердительного кивка, Раэлш продолжил. «Твои слова о тенях тогда натолкнули меня на мысль. Что, если кто-то прячется в тенях, и именно он что-то замышляет?» «Тогда я вспомнил о ней. Шадора. Ее звали Шадора». Мы, Шаги, всегда жили обособленно. Другие расы о нас почти ничего не знают. Не знали раньше, не знают и теперь. Поэтому, когда вам в Академии сказали, что у нас нет женщин, никто не удивился. Когда-то женщины были. Около полутора сотен лет назад еще были. Но потом кое-что произошло. Прости, этого рассказать не могу. Это тайна нашей расы. Шадора была любовницей Арейша. Вот так раз впрочем об этом стоило догадаться еще по ее словам другое дело что я даже предположить не могла что у шагов оказывается были женщины женщины шаги с которыми случилось что-то плохое та еще тварь задумчиво хмыкнул Райлш. теперь шадора призрак живущий в тенях ей по-прежнему подвластна магия но вот долго находиться в нашем мире она не может уж поверь мы сделаем все возможное чтобы затолкать ее обратно в тени «Шадора больше до тебя не доберется, но, похоже, она приревновала тебя к Арейшу. «Был бы повод для ревности, учитывая, как сильно Арейш меня презирает. А уж как его раздражает один только мой вид». «Значит, она из ревности решила меня убить?» «Похоже на то». «Но все равно не понимаю. Если Шадора приревновала Арейша, то ведь, получается, не она подстроила все так, чтобы я оказалась в Академии?» «Этого мы знать не можем». «Если подстроила она, то, возможно, Шадора просто не ожидала, что Ариш обратит на тебя внимание. А теперь ревность оказалась сильнее, чем желание осуществить план. Впрочем, я не думаю, что это она. Сначала подозревал, но теперь склоняюсь к мысли, что Шадора здесь ни при чем. Она всего лишь узнала о тебе и решила избавиться от девушки, которая привлекла внимание Ариша». Немного помолчав, Раэлш внезапно добавил. «Я это почувствовал сегодня днем» как сквозь защиту вокруг замка кто-то прошел, просочился тенью. «Ты поэтому вызвал Орейша?» «Да». Раэльш странно усмехнулся. «Если бы Орейш не был так занят, он бы еще тогда заметил, что из теней вышла именно Шадора. Но он был занят и ничего не заметил. А теперь вот...» Я ощутила магию шагов. Посреди комнаты появился Орейш. Раэльш тут же вскочил со стула. «Ну что?» «Ничего». Какое-то время они сверлили друг друга глазами, как будто даже перемигивались. Нет, шаги не моргали, но создавалось впечатление, словно они ведут молчаливый диалог. Специально, чтобы я ничего не поняла. Очередные секреты? Кто бы сомневался? Ладно, Ариш, буду ждать тебя в кабинете. Эвелин, Раэлш повернулся ко мне. Отдыхай, восстанавливай силы. Спасибо. Раэлш вышел, зато Ариш остался. Я настороженно смотрела на него. Он молчал. Потом все же подошел, присел на край кровати. Не сводя с меня взгляда, спросил. «Как ты?» «Жива». «Прости». «Что?» Я аж опешила. извинился? Да не может такого быть!» «Ты пострадала из-за меня. Раэлш ведь тебе рассказал, кто она такая». «Мне бы промолчать, но я зачем-то сказала». «Твоя бывшая любовница». Орейш помрачнел, тут же поднялся на ноги. «Нет, мне точно нужно было промолчать. Ведь впервые нормально разговариваем, с тех пор, как он сорвал с меня кулон. Я разберусь, тебе не о чем беспокоиться». Я грустно улыбнулась. «Все как всегда. Вот только каждый раз, когда мне обещают разобраться, снова и снова возникает какое-нибудь новое беспокойство» неизменно заканчивающаяся попыткой убить меня. Какое-то время мы еще смотрели друг на друга. В темноте сложно было что-то определить по лицу арейша В глубине глаз мерцали синие огоньки. А потом он развернулся и зашагал к выходу из комнаты. Оставшись одна, я тут же заснула. Все-таки усталость и пережитое потрясение взяли вверх над измученным организмом. «Оришь, ты? Ждал кого-то еще?» «Например, возвращение Шадоры?» «У Шадоры есть повод ревновать тебя ко мне?» «Ты всерьез думаешь, что дело именно в ревности?» «Ладно». Раэльш отложил книгу на столик и устало потер переносицу. Затем махнул рукой на соседнее кресло. «Будешь что-нибудь?» «Виски», — бросил Ореш, пересекая комнату. «Бабы до добра не доведут», — философски заметил Раэлш. Чтобы раздобыть заказанный напиток, вставать не стал. Всего лишь воспользовался магией, перенося нужную бутылку из своих запасов на столик. Вместе с тем перенес два стакана. «Так что удалось узнать? Ты поймал Шадору?» «Как сказать «поймал», — хмыкнула Рейш. «Да, она не успела уйти далеко. За полторы сотни лет, конечно, научилась ориентироваться в тенях, да и силы у нее немерено. Но ты все же остаешься повелителем теней, чтобы эта тварь себе не вообразила». Закончил Райлш за друга, разливая по стаканам виски. Значит, обратно затолкал? Да, она снова сидит в своем клочке теневого мира. Но знаешь, как умудрилась оттуда выбраться? Даже не представляю. Мне казалось, ты достаточно много магии вложил, чтобы этого не произошло. Я сдерживал ее вместе с приобретенной силой, а она эту силу оставила в своей клетке и просочилась. Но теперь, надеюсь, этого не повторится. Я принял меры. «Хорошо». Какое-то время Шраги в задумчивости распивали виски. Потом Раэлш заметил. «И все же странно, ты не находишь?» «Что именно?» — откликнулся Ореш лениво. Похоже, он пребывал где-то далеко в своих мыслях. «Сначала кто-то подстраивает, чтобы одна из невест была убита, а вместо нее появилась другая. С магией стоит заметить. С магией, которая еще не ушла по метке, как в случае с остальными невестами». Затем появляется Шадора. Столько лет пыталась прорваться, но вырвалась именно сейчас. Чтобы добраться до Эвелин, тебе до сих пор не кажется все это странным? Может быть, у тебя есть идеи, которые помогут связать все эти странности воедино? Ничего конкретного. Но много лет, каждые три года, все повторялось четко, по плану. Теперь один сбой за другим. Может быть, кто-то хочет все изменить? Ариш поставил опустевший стакан на столик. В задумчивости посмотрел на друга. «Думаешь, это возможно?» «Не знаю, Ариш, не знаю». «Тогда нужно думать, кто может знать? Кто смог все просчитать? Откуда ему известно про то, что неизвестно нам?» «Возможно, он лишь предполагает», — заметил Раэлш. «Предполагает? И все это устроил, не будучи уверенным в результате?» «Если он хочет все изменить...» то оно того стоит. Вряд ли можно сделать хуже, чем то, что есть у нас сейчас. Понять бы тогда, как действовать, а? Чтобы правильно вписаться, возможно, в гениальный план. Что-то мне подсказывает, этот некто делает ставку на Эвелин, произнес Ариш мрачно. Дадим ей больше свободы. Посмотрим, на что способна девчонка. Дадим, усмехнулся Ариш. Видимой свободы. А знаешь, она начинает мне нравиться. Мужчины замолчали, глядя друг на друга. Развивать тему не стали. Потому что оба прекрасно знали, что ждет Эвелин. А выхода нет. Если только действительно кто-то решил все изменить, и у него вдруг получится... Спала я, как убитая. Хорошо, что только как. А то ведь на самом деле рисковала ночью пополнить ряды призраков. Кстати, кое-что странное еще произошло. Впрочем, не уверена, что мне это не приснилось. Но не открывая глаз, по-прежнему плавая в водовороте грез, я слышала отдаленные голоса, и один из них казался мне знакомым. «Думаешь, все получится? Она справится?» «Да, должна. Все идет по плану. Я видела реакцию Арейша. Но ведь он...» «Не волнуйся. Все будет так, как мы задумывали». «А Шадора?» «Тебе незачем беспокоиться. Сила Арейша ее снова сдерживает». «Шадора нам не помешает». «Значит, остается просто ждать?» «Да, кто бы мог подумать. Наша судьба сейчас в руках этой девочки». «А Раэлш может, ему рассказать?» «Нет, нельзя. Потерпи, родная. Осталось совсем немного». Я снова и снова прокручивала этот разговор в собственных мыслях. То ли сон, то ли бред измученного сознания, то ли на самом деле разговор состоялся в моей комнате причем разговаривали женщины. Обе. И одну я узнала. Шалаира уверяла незнакомку, что все идет по плану и скоро все будет так, как им захочется. Вспомнилась странная улыбка, которой жена повелителя одарила меня в ту ночь, когда заходила вместе с Арейшем и Раэлшем для магической проверки. Что она задумала? И должна ли я рассказать об этом, ну, кому-нибудь? Раэлшу, например». Если уж он делится со мной полезной информацией. Да, похоже, его попытки втереться ко мне в доверие даром не прошли. Уже вот задумываюсь, а не рассказать ли Раэльшу. Что рассказать? Безумные фантазии моего разума, видимо, слишком за ночь переволновавшегося. После попытки убить и не такое примерещица. С другой стороны, если на мгновение предположить, что услышанное на самом деле правда, то выходит, Шалаира что-то задумала. «О чем не знает Раэлш?» «И я в этом тоже как-то замешана». «Вот только пойдет ли мне на пользу задумка Шилаиры?» «Ведь когда-то она была такой же, как все мы. Невеста, предназначенная Шиагу. Быть может, не стоит ее выдавать?» «Ох, а что, если она и подстроила так, чтобы я оказалась в академии?» «Мысль настолько меня ошеломила, что я замерла, изумленно глядя в зеркало, перед которым причесывалась». «Шалаира сделала так, чтобы я стала невестой? Да не может этого быть!» «Или может. Но зачем? Зачем я им?» «Вот если бы так подумать, то чем я отличаюсь от остальных?» «Только наличием магии. Может, еще взглядом на статус невесты и на шагов, но вряд ли в этом дело». «Итак, магия. У меня, как у других невест, с детства ее не выкачивали. Я успела поучиться в магической академии» освоить свою силу, узнать законы и основные принципы магии. У остальных невест этого не было. Если магия сразу от них уходила, нет, вряд ли она ушла вся, ведь подземное озеро тоже что-то от нас отнимает. Да, и выкачивать за короткий срок всю магию, незаметно такое не провернуть, потому как мало приятного. Скорее всего, со здоровьем тоже проблемы начнутся, если это делать резко. Видимо, метка начинает этот процесс. И раз дети магических способностей не проявляют, каким-то образом блокирует. А заблокированная магия, чтобы невесты не могли ее использовать, пока росли, потихоньку утекает через метку. Так получаются невесты, которые не умеют использовать магию. Здесь начинается самое интересное. Чувствительность к магической энергии не развивается отдельно, но растет вместе с освоением магии. Поэтому я стала так чувствительна к магии шагов, когда ее начали в меня вливать. Но Раэлш все равно удивился. «Значит, даже зная о моей особенности, подобных успехов от меня не ожидали? Почему? Ну, вероятно, человеческая магия каким-то образом все же взаимодействовала с магией шагов. Вот и получился столь странный коктейль. А ночью я приглушила собственную магию. Не знаю, как мне это удалось. Наверное, от страха. Просто сработал инстинкт самосохранения». Я ведь прекрасно понимала, что человеческой магией с Шагом не справится, даже если этот Шаг, призрак женщины, уж магией она владела не хуже шагов живых. С утра я уже попробовала пару раз воспользоваться привычной магией. Не получилось. Притушила так притушила. Похоже, я просто подсказала магии шагов, которая постепенно меня наполняла, где находится источник, чтобы его уничтожить. Вот так, можно сказать, в один миг я лишилась того, с чем родилась, к чему привыкла и на что всегда могла положиться. Моей магии больше нет. Первые несколько минут я, конечно, паниковала. Меня колотило, я не могла спокойно мыслить. Все порывалось что-нибудь сделать, хаотично металась по комнате. Но потом успокоилась. Да, это произошло. Я лишь ускорила то, что все равно бы случилось». Просто дала себе шанс на выживание. Потому что Ореш не успел. Слишком поздно ворвался в комнату. Если бы я не оттолкнула Шадору, она бы вырвала мне сердце. Лучше ли потеря магии, чем смерть? Однозначно лучше. Я жива, а значит, еще могу бороться. Теперь нужно освоить магию шагов. Пока Анна не раздобыла для меня необходимые учебники, сделать это будет трудно, но попытаться можно уже сейчас. И я пыталась. Пока, правда, безрезультатно. Сосредотачивалась, медитировала, искала в себе магию шагов. Не находила. Может, она просто вся закончилась, а новых вливаний вроде как еще не было? Тогда непонятно. Как жена вообще может стать магом? Если стоит истратить запасы, все, считай, магии у тебя нет. Нужно новое вливание. Наверное, брачная церемония работает этаким закрепителем. Или вообще позволяет взамен источника человеческой магии создать источник магии шагов? Тогда что же я могу сейчас до брачной церемонии, которой, честно говоря, еще надеялась избежать? Если только ускорить усвоение магии шагов, свято место пусто не бывает. Был источник человеческой магии. Значит, возможно, удастся его как-то трансформировать. Но как это сделать сейчас, если нас больше не купают? «Озеро-то осталось в Академии. А что, если за это время я вообще стану непригодна для усвоения магии шагов? Что, если время будет упущено, потому что собственный источник погас так не вовремя, и потом вообще не смогу принимать в себя магию? Что тогда?» Снова нахлынула паника. «Так, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Нет, это невыносимо!» «Не в силах бороться со страхом, диким, просто невероятным страхом перед ужасной участью лишиться не только своей, но и вообще любой магии, я завопила!» «Ашти!» Глазки тут же заморгали на стене. «Можешь позвать Раэлша? Пожалуйста, это срочно!» Ашти согласно моргнула и исчез. А меня уже начало колотить. Снова порывалось куда-то бежать, однако ноги не держали, заплетались» рухнула на диван, уже почти ничего не соображая от страха. «Я не могу потерять магию, не могу, не могу!» «Эвелин, что случилось?» Изумленный Раэлш возник посреди комнаты, даже стучать на этот раз не стал. «Мне нужна магия!» Я снова вскочила на ноги. «Моя магия погасла, исчезла, и теперь источника нет, понимаешь?» «Если промедлить, я ведь не смогу больше принимать в себя магию шагов, если...» «Подожди, Эвелин», — перебил меня Раэльш. В два шага он оказался рядом со мной, обхватил за плечи. Видя, в каком я безумном состоянии, попытался усадить обратно на диван, но я не поддавалась. «Эвелин, да успокойся ты! Не нужно паниковать! Объясни толком, что происходит!» «Да магии я лишилась, как ты не понимаешь? И если сейчас магию шагов в меня не влить, то вообще у меня никогда больше не будет магии!» Наверное, не стоило говорить всего этого. Может, нужно было осторожней подбирать слова. Но все толковые мысли пришли уже потом. Сейчас я паниковала. По-настоящему, на грани истерики. «Так, подожди». Райлш провел рукой чуть сбоку. В воздухе всплыло темное облачко и тут же исчезла. А спустя пару мгновений в комнату ворвалась Шалаира, тоже при помощи магии. «Мама! Кажется, у Эвелин истерика! Я не знаю, что делать!» На удивление и беспомощно произнес Раэлш. Женщина сориентировалась быстро. Перехватила меня за локоть, заставила остановиться, потому как я металась по комнате. «Эвелин, успокойся!» — прикрикнула она. Я замерла, глядя на женщину. «Может, хотя бы она поймет, не отмахнется?» Попыталась сосредоточиться и еще раз объяснить. «Сегодня ночью у меня потух источник магии, понимаете? Нужна магия шиагов, чтобы я не лишилась магии навсегда, чтобы не потеряла способность ее принимать. Я не могу без магии, не могу!» Раэлш с Шалаирой переглянулись. Какое возможно?» — спросил шиаг. «Сам понимаешь, такого ни разу не было». «Думаю, рисковать не стоит». Шалаира снова повернулась ко мне. «Пойдем, Эвелин, я сделаю все необходимое». Нас окутал черный дымок. Пол ушел из-под ног. После перемещения оказались в темном зале. Впрочем, с нашим появлением вспыхнуло несколько магических огоньков, озарив просторный зал тусклым рассеянным светом. Вот только свет расходился по залу, Отражался от темных, стаинственно поблескивающими серебристыми вкраплениями стен, и словно впитывался, бесследно растворяясь в черной пелене. Эта пелена начиналась напротив двери через пару десятков метров, колыхалась, перетекала. И как знать, какую часть зала она скрывала в своих глубинах, а может даже нечто большее. Вот только анализировать и размышлять я в этот момент не могла. Меня трясло, мысли путались. В голове билась единственная магия, нужно спасти магию. «Не бойся, Эвелин, все будет хорошо. Сейчас, сейчас мы все сделаем», — приговаривала Шалаира, ведя меня к колышущейся дымке. «Спасем мы твою магию». И перешла на шепот. «Не твоя, но она у тебя будет». Вслед за нами в зал перенесся Раэлш. Шалаира тут же повернулась к нему, почти рыкнула. «Где Ариш?» «Ариш? Он...» Раэлш замялся. «Он занят. Покосившись на меня, добавил. Сдерживает угрозу. Да, сейчас я не в состоянии мыслить. Потом все обдумаю. А пока мозг просто фиксирует». «Не вовремя. Как же это не вовремя?» пробормотала Шалаира. И уже обращаясь ко мне. «Иди, Эвелин, войди в эту дымку». Женщина подтолкнула меня... Я переступила границу и ощутила, как меня окутывает прохладной, струящейся магией. По ту сторону оказалось нечто невероятное. Я наткнулась на стену. Не увидела вторую половину зала. Зала здесь не было вообще. Услышав идущий откуда-то сверху шелест, я задрала голову и успела еще заметить, как на меня обрушивается целый водопад черный, похожий на туман магии. «Да, самый настоящий водопад», начинавшийся где-то далеко-далеко, быть может, в другом мире, в мире теней. «Источник магии Шагов мелькнула в голове последняя мысль. А потом невероятный бушующий поток магии подхватил меня и закрутил. Я чувствовала, как он вливается в меня, наполняет каждую клеточку тела. Магия вокруг и во мне стираются границы. Я уже не могу понять, где я, где эта удивительная могущественная магия». Холодное, но притягательное. Эвелин, очнись! Кто-то хлопал меня по щекам. Я наконец открыла глаза и поняла, что. Хм, лежу на руках у Раэлша. Шалаира стоит рядом. Это она легонько шлепает меня по щекам. Мы по-прежнему в том странном зале, только не в потоке магии. Чуть пошевелившись, и повернув голову, увидела темную пелену за плечом у Раэлша. Значит, меня оттуда вытащили. Или, судя по не слишком приятным ощущениям, меня оттуда попросту выкинуло. Все хорошо, Эвелин, заверила Шалаира, мы снова наполнили тебя магией шагов. Я понимаю, чего ты испугалась. Ты думала, что мы пытаемся создать в вас источники магии шагов взамен вашей человеческой, и боялась, что если погасший источник вовремя не напитать нашей магией, потом твое тело ее попросту отторгнет. Поверь, риск был минимален. Но теперь тем более нечего бояться. Процесс идет как нужно. Я перевела дыхание, собираясь с мыслями. Поймала странный взгляд Раэлша, но проигнорировала. Хм, неужели он только сейчас понял, что я догадалась о том, что другие невесты тоже, по сути, магии обладают, просто не пользуются? Ну и ладно, сам виноват, если только сейчас догадался. А я уж как-нибудь выкручусь. Главное, что паника отступила». Способность трезво мыслить вернулась. «Спасибо, Шалаира. И тебе тоже, Раэлш, спасибо». Шалаира удивленно приподняла бровь. «Ну да, я обратилась к Раэлшу на «ты». Посчитала, что при его матери можно, раз уж он сам разрешил. Мы, конечно, не наедине, но, можно сказать, в тесном кругу семьи. Хотя при повелителе я бы точно «ты» Раэлшу не сказала». «Ты, кстати, молодец», усмехнулась Шалаира. «Догадалась позвать Раэлша через Ашти?» «Я отнесу Эвелин в ее комнату», «Зачем ты, сказал Раэльш? Шалаира кивнула. И в этот момент в зале появился кое-кто еще. «Да, Ариш». И уставился удивленно на нашу компанию. Не сказать, что зрелище меня, развалившееся на руках друга, обрадовало его. Впрочем, Раэлш не стал дожидаться какой-либо реакции. И объяснять ничего тоже не стал. Попросту призвал магию... Нас снова окутал темный дымок. «Хм, мне показалось, или Ариш на самом деле неважно выглядит. Как-то подозрительно бледно, даже болезненно. И что там Раил ж говорил об угрозе, которую нужно сдерживать?»